Эпилог. Мы поженились через месяц, 8 мая, потому что 9 мая ЗАГСы не работали. В итоге главной шуткой моей семейки на свадьбе было то, что до обещанного срока молодожены умудрились не дотерпеть ровно один день. свадьбу нам пришлось играть в Сочи, в коттеджном комплексе моего отца. Сашка был этим фактом очень недоволен, Но другой возможности комфортно разместить триста человек, не самых простых гостей, учитывая, что на всю подготовку был отведен всего лишь месяц, просто не было. Гуляли три дня, после чего нам с Сашей опять пришлось срастаться. Я уехала в Москву заканчивать семестр, а у Сашки уже начался очень непростой, насыщенный летний сезон в с активной стройкой первого корпуса нового гостиничного комплекса. кое как мы дотянули в разлуке до середины июня. Наконец я сдала последний экзамен, решила вопрос с документами о переводе, и в тот же вечер Сашка кружил меня в здании Ставропольского аэропорта. Начиналось моё самое счастливое лето, моменты из которого я буду вспоминать с теплотой и трепетом до конца своих дней. Было много хлопот, смеха, любви, счастья. Ссор тоже было много. Но еще дико влюбленные, оглушенные своим новым статусом супругов, мы их заканчивали так же легко, как и начинали. Казалось, что весь мир только для нас. Будто крылья за спиной. У Сашки мне быстро нашлось дело. Я стала курировать сайт, соцсети и все, что связано с рекламой. Опыт в этом у меня уже какой-никакой был – Плюс я не стеснялась, если что, позвонить папиным специалистам, поэтому польза от меня стала очевидна уже через пару месяцев. И из просто Сашиной молодой взбалмошной жены я как-то незаметно перевоплотилась в ценного работника, которому Олег Прокопенко, Сашин партнер, посвятил целый пространный тост на открытии первого корпуса новой гостиницы в ноябре. А хвалить было за что. Номерной фонд только что открывшегося комплекса на зимний сезон был забронирован на 80%. На Новый год мы поехали к моей семье в Питер. Сидели там практически трезвые, потому что ночью решили не предохраняться. Не то чтобы чувствовали себя сильно готовыми к детям, но вот такая русская рулетка для желающих проверить судьбу. Только в эту праздничную ночь. Только в этот раз. Игра. Да и у меня как раз удачно выпал перерыв между курсами противозачаточных таблеток. Ночевали у деда в банном домике. Специально, чтобы не переживать, что нас кто-то услышит. Секс был восхитительный. От какого-то странного прилива адреналина при осознании, чем он может закончиться. Через пару дней спокойно уехали к себе на Домбай. А через полтора месяца на УЗИ ошалелыми глазами смотрели на комок клеток у меня в животе, слушая, как сквозь вату слова врача, что это, скорее всего, мальчик. Молча, выйдя на улицу, переглянулись, ища в глазах другого ответ, счастлив ли он, и заулыбались широко, как два идиота, потому что во взгляде напротив светилось «да». Конец. Послесловие автора. Мои дорогие, я очень рада, что вы были со мной в этой легкой романтичной истории. Надеюсь, она вам понравилась. У Саши и Лизы все хорошо, и так будет еще долгие годы. Обычно я отпускаю своих героев с легким сердцем и больше не возвращаюсь к ним, разве что устраиваю небольшие камео в других книгах серии. Но в этот раз мне очень хочется написать еще одну книгу о наших героях только через пятнадцать лет и уже не легкую и романтичную, а проникновенную, неоднозначную историю о том, что даже самую сильную любовь можно потерять. Следующая моя книга будет об этом. Никакой прямой связи между историями не будет. Лиза и Саша для меня скорее просто символ первого серьезного чувства, не омраченного ни грязью, ни изменами. Идеальные кандидаты на разбор. В общем, всех, кому будет интересно, жду в своей новинке. Чтобы не пропустить, подписывайтесь. Всех люблю. Ваша Анна.